ГЛАВА 10 Кира мысленно застонала, услышав Фрэнка, голос которого раздался среди обычного шума офиса. Стоявшая рядом с ней Лили, сочувствующая, посмотрела на нее. «Сегодня он что-то рановато, не так ли?» — пробормотала Лили. «Где Грейслинг?» — спросил Фрэнк. Прежде чем Кира успела отозваться, Фрэнк вошел в дверь. Она нацепила на лицо мягкую улыбку, приготовившись узнать, «Что же такое подвигло его искать её ещё до девяти часов утра?» «Я закончила с докладами за прошлую неделю и к концу дня управлюсь с докладами за эту», выпалила Кира, опережая Фрэнка, прежде чем он успел рявкнуть на неё по поводу её работы. Фрэнк уронил что-то на стол Киры, что на этот раз не было стопкой бумаг. Она в замешательстве посмотрела на ключи от машины. «Неужели я оставила их здесь?» «Я думала, что положила их в свою сумку». «Это мой комплект ключей от служебной машины», — сказал Фрэнк, просеяв. «Я отдаю их тебе. Ты это заслужила». У Киры отвисла челюсть, когда она это услышала, а Лили уронила чашку с кофе. «Вы отдаёте их мне?» — повторила она, взглянув на календарь. «Нет, сегодня не 1 апреля. Только если Фрэнк запоздал с розыгрышем на пару недель». «А еще я повышаю тебя в должности», — продолжил Фрэнк. «И еще я хочу, чтобы ты уходила с работы не позднее 6 часов вечера и не сидела в засадах по ночам. Ты слишком много работаешь». Такое чрезвычайно добродетельное поведение Фрэнка Кира могла расценить только как попытку уравновесить свою плохую карму или что-то в этом роде. «Три! Три необыкновенно добрых деяния!» «Или он под кайфом?» Или он просто так шутит?» «В чем подвох?» — осторожно спросила Кира. Фрэнк громко и от души рассмеялся, подтверждая этим ее предположение о том, что он шутит. Ей захотелось дать ему пощечину. «У этого мужика реально поганое чувство юмора». Затем Фрэнк похлопал по конверту на ее столе. «Открой его». Кира распечатала его, взглянув на Лили для моральной поддержки перед тем, как она вынет содержимое. Внутри было два листочка бумаги. Первым была доверенность на служебный автомобиль, заверенная Фрэнком и делавшая ее новым владельцем. Вторым листочком был чек на две тысячи долларов, которые тоже были на ее имя. «Никакого подвоха», — ответил Фрэнк, самым учтивым тоном, которым говорил только с клиентами. «Прекрасная работа, Грейсилинг». Кира просто смотрела, как Франк ушел. Она была слишком ошеломлена, чтобы сказать спасибо. «Что, черт возьми, происходит?» — прошептала Лили. «Я хочу сказать, что ты заслуживаешь всего этого, но Франк жмот, и я не могу поверить, что он сделал это». И Кира не могла. «Франка, должно быть, посетил призрак будущего Рождества или что-то еще». В противном случае его резкий переход от скупого скруджа-работатателя в радостного, щедрого благотворителя было чудом. «Чудом!» «О, Боже!» — прошептала Кира. «Что?» — спросила Лили. «Я... Ничего». Кира покрутилась на столе, сделав несколько глубоких нервных вдохов. Изменение Фрэнка было вызвано не тем, что его навестил призрак будущего Рождества. Нет. Просто в промежутке между вчерашним вечером и сегодняшним утром его посетил вампир и поработал над его поведением. Менчерес. Её сердце заколотилось в груди. «Зачем ты это делаешь?» Кира положила ещё одну стопку папок со стола в багажник машины Фрэнка, точнее теперь это была её машина, и остановилась, чтобы помахать Лили через парковку. Девочка, что ты собралась делать со всеми этими папками? Полагаю, что ты уезжаешь так рано домой, чтобы всю ночь провозиться дома с этими бумагами, заключила Лили. Эти записи для <къем> другого дела, запнулась Кера. Совсем другого дела. Некоторые люди вместо новых проектов ходят на свидания. Тебе стоит попробовать, закудахтала Лили. Кера почти покраснела. «Если бы Лили только знала!» «Доброй ночи, увидимся завтра», ответила Кира, уходя от разговора на эту тему. Как обнаружила Кира, поездка на машине из делового квартала Чикаго до дома занимала столько же времени, что и прогулка пешком по Гринлейн. Всему виной пробки. Но все же было намного приятнее не тащить этот тяжеленный рюкзак за спиной и не вздрагивать от каждой тени, возникшей на пути, когда она поздно возвращалась домой. Теперь ей нужно было просто переключать передатчики, жать на педали и рулить, как дополнительная тренировка в спортзале. Как только Кера загнала машину в гараж, при здании, в котором она жила, она не смогла не осмотреться по сторонам. Может, поблизости был Менчарас? Эта мысль прокатилась по ней острым волнением. Или он загипнотизировал Фрэнка в офисе, пока никто не видел? Это возможно. Менчерас двигался так быстро. Он был способен войти и выйти незамеченным ни Керой, ни кем-либо другим. И почему он сделал это? Прихоть? Скука? Или это намек на то, что он хочет, чтобы она его нашла? Менчерас знал, что она работает частным детективом. Он знал, что она вела дела людей, которые сталкивались с необычными происшествиями, которые раньше она не принимала всерьез. Но сейчас поняла, что это могло оказаться правдой. Если, гипнотизируя её босса, чтобы он дал ей машину и денег, Минчера сбросил ей хлебные крошки, чтобы она начала его искать, то это сработало. От мысли о возможности увидеть его снова не как его пленница, а как женщина по телу Киры побежали мурашки. У нее было тысяча веских причин думать, что видеться с ним снова было бы ошибкой. Но её инстинкт брал верх над ними всякий раз, когда она о нём думала. «Хорошо, Менчерес, я заглотила приманку». После двух поездок на машине от офиса до дома вся её гостиная была заставлена коробками. Это были дела, содержащие информацию о случаях паранормальных происшествий в природе, будь то путанные показания очевидцев, Странные улики, оставленные на месте, или случаи, где было замешано что-то причудливое или даже ритуальное. Кера решила, что изучит их все, пока не найдет нечто общее. Менчер расторчал дома почти все время, что она провела в его доме, но у нее было предчувствие, что он не был домоседом, и это не пример нормального вампирского времяпрепровождения. Настало время прислушаться к своему внутреннему голосу. Если повезёт, где-то в этих записях она найдёт то, что приведёт её к Минчаросу. Если же это не сработает, она обратится за помощью к интернету. А ещё она всегда сможет повесить над дверью изображение летучей мыши прямо над табличкой «Добро пожаловать». Но Кера подумала, что это может его оттолкнуть. Она открыла первую папку «Следуй за хлебными крошками». Гаргон появился в дверях спальни, но Менчерес не потрудился открыть глаза. Он знал, о ком Гаргон пришел сообщить. Он слышал его прибытие. «Скажи ему, что я сейчас спущусь», — сказал Менчерес. «Да, сир», — ответил Гаргон. Менчерес открыл глаза только когда Гаргон закрыл дверь. Он смотрел в потолок несколько долгих секунд, не всматриваясь в его бледный оттенок, но пытаясь увидеть будущее, надеясь, что что-то изменится. Может быть, новая жизненная энергия, которую пробудила в нём Кира, так или иначе поможет ему предвидеть будущее, как он предвидел раньше. Его сила простиралась сквозь завесу, которая отделяла настоящее от прошлого. Но вместо образов людей, мест или событий, всё, что видел Минчерос, — это бездонную тьму, обширную и беспредельную, как Вселенная. Загробный мир Дуат ожидает его. Также как и раньше Минчарос встал с кровати ему по-прежнему суждено было принять смерть но вместо облегчения которое он чувствовал когда задумал это в его душе была бездонная пустота теперь его это злило смерть стала горьким поражением вместо хладнокровного логического выхода помешать реджи реализовать его мстительные планы которые он долго вынашивал и все это было из-за киры Он сжал челюсти. Как же все-таки жестоки боги, которые послали ее в его жизнь. Она будет в нем желание жить, когда у него почти не осталось времени. «Слишком мало осталось времени, чтобы жаловаться на судьбу», напомнил себе Менчерес. Он взял запечатанный конверт со своей прикроватной тумбочки, прежде чем выйти из комнаты. Некоторые вещи он все еще держал под контролем, даже если его будущее не было одной из таких вещей. Менчерес спустился вниз к парадной. Вампир стоял возле двери. Его тёмные вьющиеся волосы были коротко пострижены. Его тело было заключено в чёрные брюки и рубашку со свитером. На мгновение Менчерес уставился на него. «Мой соправитель. Мой наследник. И убийца его жены. — Костя, — сказал он в приветствии. — Спасибо, что пришёл». Тёмный взгляд карих глаз встретил его с прохладой, которая ужалила, хоть Менчерес и понимал, что заслужил это. «Ты сказал, что это срочно», — ответил Костя с британским акцентом, пронизывающим каждое слово даже после нескольких столетий. «Я не могу доверить это даже членам нашей линии», — ответил Менчерес, не заботясь о приветственных церемониях. Костя всегда предпочитал сразу переходить к делу. он протянул ему запечатанное письмо, в котором была вся личная информация на Киру. «Положи это вместе с моим завещанием». Костя выгнул бровь и взял письмо с папкой, которая надлежало вскрыть только после смерти Минчереса. Он этого не знал, но забрав ее, Костя только что взял на себя ответственность за жизнь Киры после смерти Минчереса. «Все еще думаете о приближении смерти, мастер?» просил Кости с ухмылкой. Отсутствие видений будущего еще не означает скорую смерть. Это может быть просто временной потерей. Кости знал, что видения Менчереса исчезли, но его соправитель не рассказал ему, что теперь он видит только тьму. Он также не рассказал Кости, что его холодная война с Раджедефом нагревалась. Кости почувствовал бы необходимость что-нибудь предпринять, узнав и то, и другое, а Менчерес этого не хотел. Он уладит свои дела за то время, что у него осталось в запасе. «Глупо было бы не подготовиться на всякий случай», сказал Менчарес, пожимая плечами. «Кстати, говоря о непредвиденных ситуациях, похоже, у нас проблема с некоторыми гулями. В последние недели до меня доходят сообщения о пропаже вампиров, у которых нет мастера, и все подозрения падают на гулей». Менчарес вспомнил то утро на складе и скрыл мрачную улыбку. Я тоже что-то об этом слышал. «Может быть, это просто кучка придурков, которым нужно преподать урок», продолжал Кости. «Но с тем же успехом это может быть делом рук Аполеона, который подстрекает своих гнюшек против моей жены, пугая их тем, что она угроза всей расе гулей. Я проверяю это, просто хотел дать тебе знать». Другая причина, которая расстраивала Менчероса из-за его предстоящей смерти — Это то, что Кости будет вынужден один столкнуться с предстоящей угрозой, если его опасения подтвердятся, и в этом замешан Аполлион. Из-за его смерти его соправитель останется без его поддержки как раз в тот момент, когда он нуждается в нём больше всего. Ещё раз Менчерас проклял бездомную темноту в своих видениях. «Как поживает Кэт?» — спросил он, запихнув поглубже свой гнев на судьбу. «Лучше всех». — ответил Костя, надув губы. Она просила извиниться, что не смогла сегодня приехать со мной. Минчерес сдержанно улыбнулся Косте. «Да, я уверена, она глубоко сожалеет о том, что не увидится со мной». «Ты стёр ее воспоминания о вампире, который похитил ее и принудил к браку, когда ей было всего 16 Мягко сказал Косте, и его глаза вспыхнули зеленью, А потом ты даже не побеспокоился о том, чтобы рассказать хоть одному из нас об этом, пока этот вампир не пришел за ней спустя двенадцать лет. Ты даже не рассказал причину, по которой он так отчаянно ее желал. Такого рода предательство имеет обыкновение запоминаться надолго». «Пойдем со мной», — ответил Менчарес, говоря в никуда. Он вышел в сад и остановился около небольшого прозрачного бассейна Ожидая, когда Костя подойдет, чтобы продолжить говорить. Будущее, как вода. Каждый твой поступок создает рябь на ее поверхности, искажая отражение. Если бы я рассказал тебе или Кэт, что надвигается, вы бы изменили свои поступки, тем самым изменили бы свое отражение и были бы уже не теми, кем являетесь сейчас. Мы всегда хотим изменить своё будущее, выбрать самый простой путь, прямой путь, дорогу наименьшего сопротивления. Мень Мень раз замер и язвительно улыбнулся. Но в этом случае финал уже не будет прежним. Легко говорить, если ты человек, который знает заранее, каким будет финал, ответил Костя с резкостью в голосе. Остальные могли только гадать. Пострадают ли те, кого мы любим, а может, даже умрут из-за наших поступков?» «Мы все гадаем», — тихонько сказал Менчарес. «Даже если знаем наверняка, все равно гадаем». Костя ничего не ответил. Потом он поднял маленькую гальку и рассеянно бросил ее в отражение в воде. «Я хочу кое-что спросить у тебя, мастер. Ты говорил, что еще задолго до моего рождения увидел...» что я буду тем, с кем ты разделишь свою силу. Почему же тогда ты сам не обратил меня в вампира? Ты был там той ночью и все-таки позволил Яну обратить меня, чтобы защитить тебя. Патра рыскала среди моих людей с тех пор, как я рассказал, что один из них убьет ее. Моя жена думала, что это кто-то из тех, кого я самостоятельно обратил. Ты был необычайно силен, кости даже будучи молодым вампиром. Если бы я сам тебя обратил, ты был бы ещё сильнее, намного сильнее, и не смог бы оставаться незамеченным Патрой такое долгое время. Поэтому я позволил Яну тебя обратить. Таким образом, ты всё равно принадлежал к моей линии, потому что я обратил Яна. Но это дало тебе возможность набраться сил незаметно от смертоносного интереса Патрой к тебе, и ты достиг нужного уровня силы, чтобы разгромить её. Как я сказал, Минчерос показал на воду в бассейне, по которой еще шла небольшая рябь, оставленная галькой брошенной кости. Даже маленькая рябь может все изменить. Костя посмотрел на Минчероса взглядом, который он не мог расшифровать. Сила, которую ты со мной разделил, увеличила мою собственную и дала мне возможность читать человеческие мысли уже в первую же ночь. С тех пор прошло уже почти полтора года. Разве ты не задавался вопросом, не появилось ли что-то еще? Нинчерас пристально, не мигая, уставился на кости Я надеялся, что если ты обнаружишь, что перенял и другие мои способности, то обязательно расскажешь мне об этом. На лице Костя промелькнула улыбка. Может быть, если, конечно, это не оставит рябь. на будущих событиях. У Кости начали проявляться способности к предвидению? У меня они начали проявляться примерно в том же возрасте, в котором сейчас был Костя. И я уловил мгновение, крошечную вспышку, подумав тогда, что это разыгралось воображение, и только позже поняв, что это было видение будущего. С другой стороны, может, Костя просто разыгрывает его, Кости известно, что потеря дара предвидения очень тревожила меньчароса и хладнокровный Кости мог таким образом отомстить Минчаросу, заставив его поверить в то, что Кости может видеть будущее, но не раскрывает его мчаросу. Точно так же как Минчарос не рассказал о том, что произойдет с Кости и кэт. Но если Кости не просто шутит, Тогда мне просто остаётся положиться на клятву крови, которую мы дали, когда объединили наши линии, — сказал Менчаро с уверенным голосом. Несмотря на то, что случилось в прошлом, я сдержал своё слово и делал всё возможное в интересах наших линий. Костя кивнул своему отражению, прежде чем успел отвернуться. Я не намерен нарушать клятву, которую дал, когда мы заключили союз, но посмотри на эту рябь, союзник. Она может удивить тебя тем, что в ней отразится».